Первую из них открыли и предложили войти в полную тьму. Мы вошли во тьму и вступили в грязь. Дверь захлопнулась. «Осторожно, тут сидят люди», – раздался голос из тьмы. «Сидели тут такие же карцерники, которым так же, как и нам, не хватало места в обычных карцерах. По случаю праздника 7 ноября мобилизация для наполнения карцеров была произведена во всем тюремном масштабе. Ощупью и натыкаясь на сидящих на полу, Стали мы куда-то пробираться, другой голос из тьмы сказал «Здесь, у стены есть место», и мы двинулись на этот голос. Действительно, около стены, с которой стекала от сырости вода, нашлось еще два места для меня и моего спутника. Но когда мы попробовали сесть на пол и ощупывали его руками, то руки наши вершка на два погрузились в густую, липкую и холодную грязь. Но что было делать?» Не стоять же целые сутки или сколько там придется. И все наши раньше пришедшие товарищи уже сидели в этой грязи, предлагая и нам последовать их примеру. Раздумывать было нечего. Я снял с себя жилетку, сложил ее вчетверо, подложил под себя и погрузился в холодную клейкую жижу. Два из наших сокарцерников долго лечились потом от полученного в этой грязевой холодной ванне мучительного ишиаса. Сколько времени предстояло нам праздновать в этих необычных условиях осенний пролетарский праздник, годовщину Октябрьской революции, праздник воспоминаний о бедствиях, претерпенных за последние 20 лет. Подвал был глухой, без окна, очевидно служивший раньше складочным местом овощей. Холод был осенний, сырость пронизывающая, зуб на зуб не попадал. Полгода тому назад пришлось испытать в собачнике пытку жарой. Здесь предстояла противоположная крайность. Но мало-помалу мы нагрели подвал своими телами и своим дыханием. Через день температура стала приближаться к терпимой, а к концу нашего сидения в этом подвале стала переносимой. Мы не задыхались от углекислоты. Была очевидно, как и во всех овощных подвалах, вытяжная труба, но мы не могли различить ее в кромешной тьме. Пока мы устраивались и копошились в грязи, За дверью раздались женские голоса. В соседнюю дверь, очевидно, вели наказанных, как и мы, женщин. Надо было думать, что они пришли в ужас от предстоящего пребывания во тьме, в холоде и в грязи. Ведь их тоже раздевали до рубашек. Так как мы услышали плач, крики и отдельные голоса. «Я не могу! Я не могу! Я больна! Это издевательство! Доктора!» Послышался шум, последовала возня, еще крики и плач, Удары и стоны. Потом все смолкло. Очевидно, женщин впихнули в подвал и захлопнули за ними дверь. Издевательство? Конечно, издевательство. Но чем же мы могли им помочь? Мы были сами братьями этих сестер по судьбе. Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. Объявил во все советское всеуслышание товарищ Сталин. Все успокоились, и мы успокоились. Наступила ночь, Впрочем, она всегда была в этом подвале. Мы спали, если это можно назвать сном, дремали, дрожав в потрясающем ознобе, то и дело просыпаясь, опершись спиной о стену, с которой струйки воды стекали нам за ворот рубашек. Скоро вся спина рубашки была хоть выжме, а кальсоны насквозь пропитались водой от холодной грязи, в которую мы были погружены». Холод пронизывал до костей, и мокрое белье клейко прилипало к телу. Счёт времени был потерян. Пока длилась эта бесконечная ночь, мы могли думать, что прошли уже целые ночи и дни. Но мы знали, что в шесть часов утра нам принесут кипяток и хлеб, и это было единственным за сутки мерилом времени. Мечтали о кружке кипятка, как о великом несбыточном блаженстве – согреться, согреться». И вот, наконец, голоса в коридоре, шум шагов, дверная форточка открылась, и нас ослепил луч света яркого электрического карманного фонаря. Дежурный по карцеру просунул его в форточку и, водя фонарем, пересчитал нас, после чего провозгласил 15 и форточка захлопнулась. Мы снова погрузились во тьму. Но за короткое время света мы, хоть и ослепленные, успели разглядеть и подвал, и друг друга. «Боже!» «Какой неописуемый вид был у нас! В углу мы разглядели ведро, парашу. Можете себе представить, как удобно было пользоваться ею в полной тьме и какие последствия это иногда имело. На оправку нас не водили, карцерникам довольны параши».